Глава шестнадцатая. Надо признаться честно, я просто мечтала попасть в больницу, потому что почти круглые сутки после отравления приходилось лежать в одиночестве. В теле ещё была слабость, и приходилось соблюдать строгий постельный режим. Не знаю, приказал ли Дамир, чтобы меня не тревожили, или такое распоряжение дал врач, но почти постоянно я была одна. Вячеслав Геннадьевич, конечно, заходил часто, но только чтобы проверить состояние или сделать очередной укол или капельницу. Ещё Марта приносила еду и забирала поднос после. И всё. Поневоле взвоешь. А так я хотя бы с соседками по палате перекидывалась парой слов. На третий день после ужина я всё-таки не выдержала, и когда домработница, или кем она была у Дамира, пришла за посудой и спросила робко. «Марта, а где Дамир?» «Хозяин в отъезде», — сухо отрапортовала женщина. «Приедет через два дня. Он, кстати, просил передать вам кое-что, когда вы будете лучше себя чувствовать». Сейчас принесу». Не было я буквально пять минут. Когда Марта вернулась, в руке у неё был пакет. Она передала его мне, поинтересовалась, нужно ли что-то ещё, и испарилась. Как всегда, лишнего слова у неё не вытянуть, чтобы ненадолго задержать в комнате. Сейчас я даже не неприветливой Марте была рада. Хоть какой-то живой человек рядом, помимо Вячеслава Геннадьевича. Выдохнув, я вытащила из пакета коробку и не сдержала изумлённого вздоха. «Новый телефон». Свой старый аппарат я потеряла уже безвозвратно. Наверное, поэтому Дамир решил подарить новый взамен. И хорошо, позвоню маме Зое наконец-то, или почитаю что-нибудь. Хоть как-то скрашу себе день. К приезду Дамира я не просто себя отлично чувствовала. Мне хотелось бежать без остановки, куда глаза глядят. Так сильно осточертели эти четыре стены. Поэтому, как только врач разрешил, я первым делом устроила себе прогулку по участку. А он был огромным, с тропинками аллеями, было даже несколько альпийских горок и огромный, пафосный фонтан. Такой себе мини-парк прямо у тебя под окнами. За цветами и растениями здесь ухаживал старый садовник, с которым мы мило побеседовали, прежде чем меня окликнули. «Марина!» Сердце привычно ухнуло вниз от знакомого бархатного тембра. Я порывисто обернулась и сглотнула. Дамир шагал прямо ко мне. Вот вроде бы нас разделяло добрые сотни метров, и вот он уже рядом. Слишком быстро. Я даже не успеваю взять себя в руки, просто пялюсь на него молча. Он снова выглядит уставшим, но теперь хотя бы не зол и недоволен, как в прошлый раз. «Привет», — опомнившись, промямлила я. «Привет», — мотнул головой Дамир. Он остановился в паре шагов от меня и теперь открыто осматривал мою фигуру, стоя в расслабленной позе, засунув руки в карманы брюк. Удостоверился, что со мной всё в порядке, и кивнул в сторону мощённой камнем дорожки. «Пройдёмся?» Я обернулась к садовнику, чтобы попрощаться, но старичок уже испарился. Видимо, оставил нас наедине ещё в самом начале разговора. На вопрос Дамира я не стала отвечать. Просто молча пошла рядом. «Конечно, мы пройдёмся, потому что спрашивали меня просто для галочки, а моё дело — просто подчиняться». «Как себя чувствуешь?» После недолгого молчания поинтересовался зверь. «Хорошо. Наконец-то Вячеслав Геннадьевич выпустил меня погулять хотя бы». Замучилась постоянно лежать. «Я рад, что тебе лучше». Мы дошли до конца дорожки, свернули дальше и сделали огромный крюк, вернувшись на то же самое место лишь через двадцать минут. И всё это время просто молчали. Я кусала губы, не зная, что сказать. А Дамир? Он просто выглядел так, будто мыслями был совсем не здесь. «Спасибо за подарок», — пробормотала я, не зная, как сгладить это неловкое молчание, когда мы остановились у фонтана. Поймала вопросительный взгляд Дамира и, вытащив из кармана платье телефон, продемонстрировала его. «Ах, этот! Это не подарок. Необходимость, чтобы быть на связи. Мой номер в него уже забит». Я видела. «Первый в быстром наборе. Не стоило дарить такой дорогой Дамир. Тема цены моих подарков не обсуждается», — сказал он, глядя вдаль. А после хмыкнул и развернулся ко мне. «Ты вроде бы хотела вернуться в школу. Не передумала?» Я воззрилась на Дамира с изумлением. Просто ушам своим не поверила. Может, всё же ещё рано было гулять? Я просто упала, ударилась головой, и мне всё это снится. Но зверь смотрел на меня абсолютно серьёзным взглядом. И это обескураживало. После того, что я сделала, я думала, мне вообще дорога куда-либо закрыта. «Нет, я... я очень хочу. А ты позволишь? Если тебе хочется, почему нет? По магазинам за тряпками ездить ты не любишь». «В салон красоты куда там ещё женщины мотаются, не ездишь. Хуже будет, если ты будешь в доме тосковать. Всякие мысли начнут в голову лезть. В кофе гадость начнёшь всякую наливать», — сощурившись, хмыкнул он. «Я...» «Дамир, прости. Я не хотела. Я никогда бы...» Чувствуя, как краснеет шея и лицо от явного намёка на то, что я хотела его отравить, прошептала я. «Я уже всё это слышал. Хватит. С завтрашнего дня...» Можешь возвращаться в эту свою школу». «Правда?» Я обрадовалась так, что чуть на месте не запрыгла от счастья, но тут же расстроенно выдохнула. «Ой, меня, наверное, уже уволили. Об этом я уже позаботился. Вернёшься, будто из отпуска. Никто тебя не уволит». «Да? Боже, как я рада. Я так соскучилась по своему классу, по своим детям. Не сдержала я радостной улыбки. Спасибо, Дамир». «Ну?» — разочарованно протянул зверь. Я думал, ты поблагодаришь нормально, по-взрослому. Я замерла на месте, улыбка разом сползла с моего лица. Не бери в голову, поговорим после, я устал с дороги. Зверь разом помрачнел, шагнул ко мне ближе, целомудренно поцеловал в лоб и пошагал в направлении к дому. Не успела опомниться, когда мир исчез из поля зрения. Я вернулась за ним в дом уже через пять минут, но Мажда коротко доложила с порога. Хозяин уехал, мысленно выргавшись. Я опустилась в кресло и растерла виски пальцами. Внутренне я боялась его. Точнее того, каким может быть домир Когда он срывается, когда в нем кипит злость, и он почти не контролирует себя. При воспоминании о таком Дамире тело само собой цепенеет. Когда я вижу снова этот жесткий взгляд и слышу ледяные нотки в голосе. Особенно после того раза, когда он проявил силу. Просто как-то наслоилось одно на другое. Да, вроде бы он добр ко мне но никак не удаётся отделаться от мысли, кто зверь такой на самом деле. Могущественный, жуткий, опасный, связанный с криминалом мужчина. Но... парадокс, но рядом с ним я ощущаю себя как за каменной стеной. Боюсь его, но не боюсь быть с ним. Просто знаю каким-то внутренним чутьём, что он защитит. Наверное, стоит поговорить с ним на чистоту, и я собиралась сделать это сегодня. Но Дамир не вернулся, даже когда часы показали полночь. Я заснула уже ближе к трем, но его до сих пор не было. Наверное, у любовницы, той, что я в первый день здесь встретила, промелькнула мысль, когда я уже засыпала, и она почему-то уколола больнее самых обидных слов.